Глава шестая. Итак, затянуть дело во что бы то ни стало. Советники короля уговорили его не принимать слишком поспешное решение, как будто он слишком торопился. И вот они отправили в лотерингию посольство, состоявшее из представителей духовенства, опять духовенства, чтобы на родине Жанну навести справки о ее прошлом,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 которые теперь священны, потому что когда-то принадлежали ей.